Было ли это дурным предчувствием, болью от предательства отца или просто нежеланием расставаться с другом, она не знала. Она не могла похвастаться особенно острой интуицией, чем частенько раздражала бабушку. «Травница чует беду, как чует и успех», — говорила Ба. «Поэтому ее сложно обвести вокруг пальца, не давая обманывать себя, Алита». Вот и сейчас она не чувствовала, обманывается или поступает правильно. Но сидеть здесь, в городе, когда бабушка, возможно, в чужих землях, ей было невыносимо. В конце концов, у нее остается верный помощник, который выяснит все до конца, пока она будет заниматься поисками наставников. Она верит Ричмальду. Он будет ее ждать и расскажет все, что ему удастся узнать. Глава десятая в которой пути расходятся. Над большой водой гуляют злые ветры. Алида читала об этом. Они как шакалы. Бродят по волнам и ищут, в чью бы глотку вцепиться ледяными зубами. Бабушка пела ей песню про большую воду. Но Алиде куда приятнее было слушать про лес, птицы, поляны, красно-зеленый от сочных ягод, но не про бесконечную гладь соленой воды. Она купила у одного паренька шерстяное пальто с капюшоном, шарф и крепкие ботинки, чтобы хоть как-то защититься от холода. Мурмяуза должно быть хватит его пушистой шубки, но Алида специально взяла пальто попросторнее, чтобы коту хватило места за пазухой. Два дня назад они попрощались с Ричмальдом. Она уже скучала, хотя раньше как-то жила без него целых шестнадцать лет. Они тогда купили Алиде билет на общую повозку, которая едет в столицу, и спустя сутки бесконечной тряски, принесшей только тошноту и головную боль, Алида и Мурмяус оказались в Авенуме. Во время пути ей постоянно хотелось повернуться, дернуть Ричмальда за рукав и сказать ему что-нибудь. Обратить его внимание на красивое дерево, попросить рассказать про созвездие над столицей. Но, обернувшись, она находила только тучную женщину с бородавкой на лице и тощего старика, который постоянно жаловался на боли в суставах. Ричмаль так и не изменил своего решения. И, несмотря на все уговоры Алиды, остался в городе. После тяжелой дороги на телеге предстояло путешествие на паровозе. Лида поначалу лишь немного испугалась огромного черно-бордового чудовища из металла, изрыгающего клубы пара, скрежещущего и свистящего, а потом пришла в настоящий ужас, когда забралась в очрев этого монстра. Она решила экономить отцовские деньги и взяла билет на нижнюю скамью. После нескольких часов тряски, грохота и выслушивания назойливых разговоров соседей у нее так разболелась голова что даже Мурмяус, свернувшийся на макушке вместо шапки, не смог помочь. Съежившись на жесткой скамейке, она кое-как пережила этот день, время от времени подкрепляясь пирожками с капустой, которую купила на одной из станций. Коту перепало вареное яйцо и куриной ножки. Алиду увидела совсем маленький кусочек столицы, однако многоэтажные жилые дома с ветиватой лепниной на стенах и заостренными кверху блестящими крышами, чистые мостовые и стриженные живые изгороди произвели на нее неизгладимое впечатление. И она даже начала фантазировать, что непременно переедет с бабушкой сюда, как только они вновь встретятся». Особенно Алиду впечатлили широкополые шляпки столичных дам, украшенные цветами и искусственными фруктами. Она твердо решила прикупить себе похожую на обратном пути и прикрепить на нее парочку игрушечных птичек. После суток тряски в поезде Алита и Мурмяус прибыли в порт. Здесь воздух отчетливо пах солью, водорослями и копчеными моллюсками, которых местные торговцы, разложив по деревянным ящикам, предлагали всем приезжим. Порывистые ветра, дети тех самых знаменитых ветров, что гуляют над большой водой, докучали тем, что запутывали волосы и трепали подол платья, как знамя. Алида добула новые ботинки, накинула пальто и потопала по деревянному настилу к пристани. Впереди и до самого горизонта простиралась какая-то Непонятная пустыня серо-стального цвета, и запах соли доносился именно с ее стороны. — С дороги, девочка! — заорал грязный мужик с телегой, полной сушеной рыбы. Алида отскочила в сторону, вляпавшись ботинком в липкую, размокшую от влаги черную землю. Торговцы сновали повсюду, наперебой расхваливая свой скарб. С новоприбывших поездов сходили и смешивались с портовой толпой приезжие самых разных мастей. Здесь были и аристократы в дорогих ботинках, как у Вольф -Зунда, и чистые, но скромно одетые студенты, и цыгане в многослойных нарядах и пестрых украшениях. Лида, забыв о приличиях, разглядывала абсолютно каждого прохожего, стараясь, тем не менее, сама держаться чуть в стороне. Где много народу, там велик шанс лишиться своих скромных пожитков. А ни с чем, что было в ее сумке, она расставаться не собиралась. «Билеты на суда — лучшее путешествие за большую воду по выгодным ценам», — горлопанил лопоухий парнишка лет четырнадцати, размахивая пачкой бумажек. Алита прошмыгнула мимо орущего многодетного семейства и остановилась перед билетером. «Мне нужно на корабль, который плывет в птичьи земли», — сказала она. Парнишка недоверчиво осмотрел Алиду и Мурмяуза и цокнул языком. «Туда плывут классные ребята. У них отличная команда бойцов, оружейников, охотников. А ты им зачем?» «Не твое дело. Просто продай мне билет», — заупрямилась Алида. Мальчишка хохотнул. «Так я не продаю билеты на шхуну «Пристен Сена»,», ответил он. «Он не берет пассажиров, тем более тебя. Они едут не развлекаться, а заниматься делом, понимаешь?» «Чем это я хуже них?» — возмутилась юная путешественница. «У меня тоже, между прочим, важные дела в птичьих землях». «Женщина на борту, к беде, ясное дело. Хочешь путевку на круизный парусник?» Посмотришь с моря на прибрежные города. Если повезет с погодой, даже загоришь немного. Больше ничего предложить не могу. Пожал худыми плечами торговец с билетами и развернулся, всем своим видом давая понять, что больше не собирается тратить свое время на болтовню со странной незнакомой девчонкой. Алида молча развернулась и зашагала к краю пристани. В порту стояло около дюжины прекрасных величественных кораблей — Алида встречала что-то похожее на картинках, но увиденное вживую не шло ни в какое сравнение с иллюстрациями в книгах. От красоты, мощи и величия пришвартованных судов у Алиды захватило дух. Здесь были торговые фрегаты и бригантины, вальяжно покачивающиеся на волнах, шхуны и тендеры, хлопающие связанными парусами, будто нетерпеливые птица крыльями. А рядом ютились небольшие лодки и парусники. Один из парусников, набрав пассажиров, отчаливал, и Алида помахала ему рукой, мысленно желая удачи путешественникам, куда бы они ни держали путь. Ты потеряла родителей, девочка, пробасил здоровенный незнакомец в моряцкой форме. Проводить тебя до поезда. Нет, нет, пробормотала Алида. Подскажите, пожалуйста, Какой из кораблей отправляется в птичьи земли? Да вон пришвартован, с багряными парусами. Мужчина махнул могучей рукой, и Алида заметила средних размеров шхуну из темного дерева. На корме у нее были вырезаны старинные орнаменты с изображением подводных чудовищ, а нос украшала фигура оскалившегося волка. «Веселенький кораблик», — пробормотала Алида. «А это правда, что туда нельзя купить билет?» «Им обуза не нужна», — ответил моряк, смерив Алиду оценивающим взглядом. «Тем более девчонка, еще и с кошкой. Только отвлекать будете. А тебе-то туда зачем?» Алида даже немного обрадовалась. «Раз уж ничего не выйдет, то можно со спокойной совестью купить обратный билет и вернуться к Ричмольду. Но именно совесть успокаиваться не хотела и отчаянно вопила о бедственном положении бабушки. Нужно что-то срочно придумать. И идея пришла. Раз уж на борт не берут девушек, то Алида сделает так, чтобы никто не понял, что она не мальчишка. Она отбежала в сторону, спрятала Мурмяуза под пальто. Замотала лицо шарфом до самых глаз, убрала волосы в капюшон, спустила длинные рукава и, убедившись, что пол верхняя одежда спускаются почти до щиколоток, скрывая юбку, уверенно пошла к шхуне с багряными парусами. Ее внимание привлек высокий широкоплечий мужчина в камзоле дорогого сукна, который задумчиво рассматривал судно, жуя толстую сигару. Почему-то Алида усмотрела в его облике и тяжелом взгляде черты опытного путешественника и уверенного мореплавателя. Она дернула его за полы камзола. — Чего тебе, попрошайка? Мелочь не дам, — рыкнул мужчина. — Проваливай. Алида не сдавалась. Она постучала кулаком себе в грудь, а потом махнула рукой на шхуну. — Тебя в команду! Шутишь! — усмехнулся моряк. Кем хоть хочешь быть? Поваренком или палубу драить?» Алида помотала головой и полезла в сумку, молясь, чтобы мужчина не заметил ничего подозрительного. К счастью, то, что было ей сейчас нужно, лежало на самом верху. Она достала пучок лекарственных трав и показала незнакомцу. В воздухе тут же разлился успокаивающий аромат чабреца, такой чуждый для этого места, насквозь пропахшего солью и рыбой. «Так ты это, травник будешь?» — удивился мужчина. «А морду чего замотал? Угривую сыпь сам себе вылечить не можешь!» Он рассмеялся над собственной шуткой и потянулся к шарфу Алиды, но она ловко увернулась и сердито замотала головой. «Заразный поди! но ну, извини, таких не берем. Инфекции нам на судне не нужны!» Алида снова неистово замотала головой, соображая, как бы без слов уговорить этого болвана взять ее. Моряк внимательно оглядел ее, с головы до ног что-то обдумывая. Он почесал подбородок, а потом повернулся к шхуне и, сунув в рот два пальца, оглушительно свистнул. С борта шхуны свесилась голова краснощекого толстяка. «Фирдо, ног спустись!» Спустя минуту толстяк уже стоял перед дорогим камзолом, как про себя его окрестила Алида. «Звал капитан». — Ого, это я удачно подошла, — подумала Алида. — Тут не мой пацан с пучком вонючей травы. Как думаешь, под силой мы вылечить язвы? — Корнитуса. — Без его знает, — отмахнулся Фирда. — Но травник в пути лишним, правда, не будет. Внезапно Мурмяузу показалось слишком душно за пазухой у Алиды, и кот начал вертеться, пытаясь высунуть морду между пуговиц пальто. Алида заметила, как округлились глаза капитана и залилась краской, искренне надеясь, что шарф, скрывающий ее лицо, не запылает от стыдливого горящих щек. — Что там у тебя? — резко спросил капитан. — Снимай пальто. Алида отчаянно замотала головой. Если они увидят ее платье, это будет катастрофа. Не видать ей птичьих земель и бабушки — Она пыталась что-то сообразить за пару секунд, но у нее не было практики принятия настолько стремительных решений. Травница неуклюже расстегнула верхнюю пуговицу пальто, пальцы плохо слушались от волнения, к тому же мешались длинные рукава. Если расстегнуть всего одну пуговицу, там будет виден только шарф или нет. Белая кошачья физиономия вырвалась на свободу, оценивающая разглядывая двух мужчин. Капитан удивленно вскинул бровь, а потом расхохотался. У Алиды немного отлегло. «Лечебный кот!» «И она слышана о том, что в некоторых землях верит в целительную силу кошек. Ладно, будет ловить корабельных крыс. Идем!» Он махнул Алиде рукой, требуя следовать за ним, и решительно двинулся по наспех сколоченной лестнице, ведущей на борт шхуны. Алида, чуть подобрав полы пальто, спешила за капитаном, сосредоточившись на том, чтобы не упасть с трапа. Ступени были довольно далеко друг от друга. Они поднялись на борт, и Ализе пришлось ухватиться за леерное ограждение, чтобы не потерять равновесие. Шхуну ощутимо качала на волнах, и палуба, казалось, хочет убежать из-под ног, сбросить себя травницу, как норовистая лошадка. «Меня никогда не тянуло к кораблям, а их, видимо, не тянет ко мне». «Что ж, ради бабушки мы постараемся наладить отношения», — подумала Лида. Трое мужчин играли в кости у надстройки и смерили нового члена экипажа незаинтересованными взглядами. Моряцкую форму здесь никто не носил, вопреки ожиданиям Алиды, и от этого разношерстность команды бросалась в глаза. Один из играющих носил охотничью куртку из толстой коричневой кожи, замшевые штаны и высокие сапоги, Нож в потертом чехле болтался у бедра. Другой матрос был одет в простую рубашку неопределенного цвета и старые, растянутые на коленках бриджи, тогда как третий щеголял в горчично-желтом камзоле и ботинках с вышивкой. — Порядок, ребята. — Мы нашли травника, — ухмыльнулся сим-капитан. — Только парнишка, похоже, не мой. — Не доставайте его особо. Обращайтесь только по делу. Затем он развернулся на каблуках в сторону Алиды и, схватив ее за руку, отвел на дальний конец палубы, кивнув головой в сторону двух деревянных ящиков. Алида догадалась, он приглашает ее присесть. «Значит так. Моя фамилия Пристансен. Это мое судно. И порядки устанавливаю здесь я. Я не стану спрашивать, почему ты онемел или что случилось с твоей рожей» и не спрошу, почему ты вдвое меньше нормальных пацанов твоего возраста. Мне даже наплевать, для чего ты набиваешься в мою команду. Но имя свое все-таки напиши, если умеешь, конечно». Пристонсон достал из кармана своего камзола кусок пергамента и грифельный карандаш. Алида осторожно взяла их и принялась аккуратно писать свое имя. Она уже начала выводить последнюю букву, как вдруг спохватилась и затерла ее пальцем, превратив в темное пятно. Получилось Алит. «Почти как альют», — подумала она и невольно содрогнулась. «Почерк, как у девчонки», — хохотнул Пристонсон. «Ладно, Алит, добро пожаловать в команду волчьей пасти. Твоя каюта первая слева от камбуза. Учти, что-нибудь учудишь, выкину за борт. Но первым туда полетит твой кошак. Всего хорошего». Капитан потрепал Алиду за плечо, едва не сбросив ее из деревянного ящика, и быстрым шагом удалился. Сказки о моряках и морских путешествиях, которые читала Алида, чаще всего были страшны, о суровых штормах, о гигантских осьминогах и кальмарах, которые поглощали суда, о болезнях и пьяных драках. В этих сказках не было принцесс, волшебниц или фей, потому что женщин морские путешествия не терпели. Единственными существами женского пола в тех сказках были русалки, беспощадные и алчные демоны глубин, жадные до человеческих душ, совсем как Вольф Зунд. Интересно, а русалки тоже теперь вернулись? Они не утащат нашу команду на дно? Если они нападут на волчью пасть, то, может быть, не тронут меня из женской солидарности, — подумала Лида, то съезжая к краю ящика, то откатываясь опять на его середину. Качала немилосердно. Облака затянули небо сплошным покрывалом, словно бельмо, разросшееся на глазу старика. Если бы на берегу не зеленели редкие деревья, можно было бы подумать, что внезапно наступил октябрь. Вот-вот норовил брызнуть промозглый дождь, и Алита плотнее закуталась в пальто. У нее порядком кружилась голова, а докучливый скрип мачт въедался в мозг, словно назойливый мотив — Ярмарочного шарманщика. Теперь ей нельзя говорить. Нельзя показывать свое лицо. Нельзя снимать пальто. Нельзя даже спросить, сколько дней плыть в птичьи земли. Ах, если б только Ричмальд был с ней. Он-то умеет подобрать правильные слова. Он умный. Он даже храбрый. Пусть и не отдает себе в этом отчета. Алита вспомнила, как он защитил ее от разгневанных вольных хранителей как неожиданно яростно отбился от того магистратского служаки. Ей снова стало больно от предательства отца. «Сто золотых за них обоих или за каждого?» Наверное, отец хотел совсем избавиться от прошлой жизни, о которой ему напоминала Алида своим существованием. Колебался ли он, когда продавал дочь магистрату?